«Письма – не суть прямые улики», – пояснил он докторальным тоном. «При случае они могут, пожалуй, сыграть роль некоторых косвенных доказательств, но не более». Коржоль так и опешил, даже рот как дурак на него раскрыл. «Закон требует улик положительных», – продолжал между тем разжевывать ему адвокат. «И точно определяет при том, каких именно». То есть, что же собственно, я не понимаю, в тоскливо-досадливом затруднении пожал плечами граф. Тот посмотрел на него холодно-строгими и удивлёнными глазами, точно бы перед ним младенец какой несмышлённый. Что ты, мол, батюшка, с луны свалился, что ли? При двух достоверных свидетелях внушительно отчеканил он: "Понимаете? Да, но согласитесь, что это это это требование невозможное, заговорил граф, весь покраснев в душе от смущения перед взглядом Сморгунера и при мысли, что он пойман на собственной довольно-таки наивной недогадливости. Хотя, казалось бы, не трудно было понять ещё с первого намёка. Какая же порядочная женщина решится в присутствии свидетелей Подумайте, лепетал он, чтобы поправиться, но чувствуя сам, что говорит, кажется, глупости, и чем дальше, тем больше. И наконец, разве же могут быть свидетели подобных положений? Мыслимое ли дело допустить? Извините, если я уклонюсь от бесцельного диспута по этому предмету, вежливо, но суховато поспешил предупредить его Сморгуна. Я не вхожу в рассмотрение, что мыслимо или что немыслимо. Я только сообщаю вам, чего в данном случае требует закон. Есть у вас такие доказательства, или вы можете их представить, прекрасно, а нет, то письма ваши ровно ни к чему не послужат. Значит, по-вашему, это дело безнадежное? Разочарованно спросил граф, сбитый с последней своей позиции. Я этого не говорю, значительно поднял свои птичьи дугообразные брови Сморгунер. Безнадёжных дел я как юрист вообще не признаю. Всякое дело может быть и надёжным, и безнадёжным, смотря по тому, как за него взяться и как повести. Каржоль несколько ожел. Итак, вы могли бы взяться, значит, спросил он. «М-м-м, отчего же? Если вам угодно поручить его мне, я не вижу причины к отказу. В таком случае я уже буду просить вас», — качнулся граф к нему корпусом в виде любезного поклона. «Хорошо-с», — согласился Сморгунер и устремил на него холодный испытующий взор, как бы соображая что-то, прибавил неторопливо размеренным тоном. Это будет стоить тридцать тысяч рублей. Так много пришел граф в неподдельный ужас. «Это немного», — спокойно возразил Сморгунер. «Дело очень сложное и крайне трудное», — пояснил он. «Будь обе стороны согласны на развод, тогда и разговоров нет. Вы бы приняли на себя известную роль, как это обыкновенно делается». И в 2-3 недели мы бы кончили. Но картина вопроса совсем изменяется, когда одна сторона, как в данном случае, например, ищет развода, а другая не желает его. Ведь здесь является уже борьба. Здесь надо, так сказать, из ничего создать целую обстановку. И обстановку в юридическом смысле, солидную, доказательную. А это стоит недёшево. Но у меня, к сожалению, в настоящую минуту нет таких денег, вздохнул граф, думая про себя, не поторговаться ли, а вось либо спустит добрую толику. Это уже ваше дело, безразлично пожал плечами Сморгунов.